Глава тридцать первая. Елизавета. «Знаешь, кто мне звонил?» — поинтересовалась Ната. «Гриша?» — «Ещё бы он мне не звонил. Нет, я не про него сейчас. Мне звонил Ися», — выпалила моя новая подруга и сделала страшные глаза. «Ты рада?» «Ещё вчера Исаак меня подкраулил, застал врасплох и целовал, как безумный, нес какой-то сладкий бред. Какой приятно слушать, только когда влюбилась». Но, во-первых, я в него ни-ни. Во-вторых, он обманщик. И что-то было в-третьих, но я не запомнила. Слишком хорошо целовал он меня. Ох, мое бедное сердце трепетало, как птичка, пойманная в селки. Тело плавилось от прикосновений, как воск. Но я вовремя опомнилась и хорошенько ему вмазала и убежала. Ещё вчера я сомневалась, правильно ли я поступила. исаак был настойчивым, приятным мужчиной. Думаю, не стоит говорить, что он красив, ведь он точная копия моего пока ещё муженька-козла. Нет, было в нём что-то ещё цепляющее, но, видимо, я снова ошиблась. Потому что ещё вчера Исаак клялся, что не может меня забыть, сходит с ума, но уже сегодня позвонил своей прежней любовнице. Очевидно, за сексом. Она-то тоже хороша, сучка, довольная как слон. «Очень за вас рада», — сухо ответила я. «Я при чем? закатила глаза Ната. — Он спрашивал меня о тебе. — Что? Не верю. — Спрашивал о тебе, — повторила Ната. — Что ты любишь и всё такое. О твоей ситуации с Игорем. Обещал заплатить хорошо, если я снабжу его информацией. — И как? Сколько заработала? Ната захлопала ресничками. — Вот что ты обо мне думаешь, что я готова всё продать? Мне обидно, что ты так плохо обо мне думаешь. Я с тобой дело раскрыла. И вообще, даже студию мою целых три ногти сломала сегодня». Ната расстроена зашмыгла носом. «Ну, извини», — престижённо пробормотала я. «Прости, я не хотела тебя обидеть». В ответ Ната всплакнула. «Теперь мне придётся утешать Нату. Ладно, хватит думать о ней как о сопернице. Она классная девчонка, позитивная». «Исаак спрашивал обо мне?» Переспросила недоверчиво. «Очень смешно, конечно». Напротив, он настроен серьёзно и просил передать, что пустит в ход весь свой арсенал для того, чтобы добиться своего, то есть тебя. Офигеть можно. Когда это он начал считать меня своей? Ни в какие ворота не лезет. Разволновалась я, принявшись ходить по квартирке. Сопротивление бесполезно, это же Ися. Он как танк, бьёт на поражение. Подумай, он не так плох, как ты думаешь, и не жлоб совсем. Если у него денег куры не клюют, и он привык ими швыряться, это не означает, что он хороший человек. Всё, не хочу о нём ничего слышать. Что один козёл, что второй. Добиваются своего? Без меня, пожалуйста. Ох, я уже опаздываю. всполошилась Я к юристу записывалась, побежала. Нашла хорошего юриста? Нашла того, что мне по карману, и насколько он хорош, пойму в процессе. Через три дня я назначила Игорю встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить наш грядущий развод. С моей стороны присутствовал юрист, которого я наняла. Недорого. Ему постоянно кто-то звонил, спрашивал, отвлекая. То про то, чтобы типовой договор скинуть, то бланки образцы доверенностей. В целом можно сказать, что он полон страсти к работе, да? Именно так я себя утешала, придавая себе уверенности, но занервничала, когда Игорь пришёл не один — но сразу с двумя. «Юрист, специалист по финансам», представил их Игорь. «А это?» «Это мой юрист, Евгений Романович». «Евгений Романович?» Позвала я юриста, который отошёл поговорить и объяснял помощнице, где можно взять какие-то бланки. «Судя по тому, как он дёргается и потеет, адвокат это выбрала для себя самого дешёвого». Позволил себе усмехнуться Игорь. разможем быстро». Развалился на стуле. «Чтоб тебя изжога замучила до конца дней и ноги сводила судорогами!» — мысленно пожелала я. «Итак, приступим? Ага!» — шумно присел юрист. «Моя клиентка Анастасия... Елизавета...» — поправила. «Так, стойте, не Анастасия? Раздел наследуемого имущества?» — заморгал мой юрист, листая заметки. «Елизавета, развод...» «Ох, чёрт, я, кажется, ваши бумаги в офисе забыл. Секунду, я позвоню, уточню». «Лиза, зачем ты этого клоуна позвала?» Сыто улыбнулся муж. «Просто подпиши бумаги, и всё». «И ещё чего. Ты, любовница, дом купил, машину, счёт в банке. Всё будем делить». а «У тебя нет ни единого шанса, милая. Ни единого». «В одном я с этим молодым человеком согласен». Раздался позади меня приятный бархатистый мужской голос. Елизавете незачем было приглашать на встречу клоуна. Я обернулась. С портфелем в руках стоял мужчина, жгучий брюнет. Яркая внешность, дорогой костюм, парфюм с претензией. Он производил впечатление мужчины с деньгами, профессионала своего дела. Яковлев Леонид Абрамович. Представился он. Адвокат Елизаветы. А вы, сударь, свободны. Забирайте свой блокнот. Попросил он юриста, который метнулся к столу запыхавшимся. Игорь нахмурился. «Леонид Абрамович, хм, можно вас на секунду?» — попросила я. Муж тем временем взвился. «Так, Лиза, у меня мало времени. Провалила встречу? Так и знай. В суде при разделе имущества увидимся». «А вы так не спешите, дорогой, не спешите», — стальным голосом произнёс Леонид. «Запишите, пожалуйста, что от вас потребуется на следующую встречу». «Что?» Попросим вас представить декларацию о доходах, справку об имуществе, зарегистрированном на ваше имя, банковскую выписку. Начал перечислять. Утверждаете, что некоторое спорное имущество, интересующее мою клиентку, приобретено вашей любовницей на ее личные деньги? Что ж, тогда и с ее стороны попросим тоже представить декларацию о доходах, справку с работой или другой документ, подтверждающий законность происхождения денежных средств. Игорь стремительно покинул ресторан, едва не сбив с ног официанта. «Прошу, присядем», — попросил юрист. «Или нет, давайте в другом заведении. Не думаю, что здесь вкусно кормят». «Откуда? Откуда вы на мою голову свалились?» — растерянно произнесла я. «Исаак попросил меня». «Ах, всё!» — я не дослушала вскочила. «Всё, больше ничего не говорите, и пусть подавится». «Именно такой реакции я его и предупреждал», — вздохнул юрист. Но разве Иса слушает? Нет, Иса видит. Цель и идёт к ней. И если его цель вы, что ж, он сделает всё, чтобы вас впечатлить, покорить или просто порадовать, даже если для этого потребуется оставить с голым задом вашего бывшего мужа и, как мы предполагаем, по совместительству родного брата-близнеца Исаака. Хотите ему позвонить? Протянул свой телефон. Я со своего позвоню. Номер продиктуйте. Я вышла на свежий воздух. В трубке раздался гудок. Не успела даже с мыслями собраться. Он сразу же ответил. «Привет, нимфа. Я ждал». «Хватит меня так называть. И зря ты подослал ко мне своего юриста. Я не просила». «Не просила», — согласился Исаак. «Но я хочу тебе помочь избавиться от ненужного брака. Он тебя тяготит. А я хочу, чтобы тебя не тяготило ничто. Я развёлся, и ты не представляешь, как я свободно дышу. Хоть мой брак давно был лишь на бумаге, но всё же...» лиза Я и тебе советую. Развод — лучший способ порадовать себя. Спасибо, но мне не по карману, твой юрист. Тебе не по карману, Нимфочка. Но ещё лучше знаешь, что что Лёня не по карману и Игорю Рузанову, — шепнул Бессонов. Прошу, не отказывайся.